Похоже, клемарь был увлечен занятием. И опять странная, неотступная мысль пронзила меня. Неужели, если бы не фашизм, разбудивший в нем волчью душу, он бы так и занимался своим забойным свинячим делом, бродил из села в село, балагорил, пил самогон, и я бы никогда не догадался, что рядом человек, готовый стать полицаем, бандитом, едва лишь исчезнет, сдерживающая его сила. Нет, не мог я до конца разобраться в этом. Наверное, никто не в состоянии разобраться. В жизни немало гадов, но не каждый гад, если изменятся условия, становится палачом и предателем. Наконец у калитки мелькнула плюшечка Серафимы. Я бросился к бабке. «Ну что?» «Что-что?» — спросила бабка. Что они могли сказать? Может, на селе лучше парубок найдется, а? «Найдется — Найдется, — сказал я. — А он приехал сегодня, но только в отпуск. — Морячок-то! — как будто искренне удивилась бабка. — Хм, смотреть не на что, а у нас с года согласие. Горбуза не выкатили. «А скоро и зарученья. Второй сговор. Заручение? А что ж ты все спешишь? Не могу я так. Все должно быть по порядку, как дедами заведено. Они не спешили, деды, они умели. Эх, деды ездили на валах, — сказал я. Другая техника, еще шестиствольных минометов не было». — Ладно, Серафима, все в порядке. Сегодня мы с вами гуляем у кривендихи. Надо бы им подкинуть кое-чего из харчей. Помочь. — Ты откуда знаешь про гулянку? — спросила бабка. — Прыдкий стал в ястребках. Я еще не знаю. — Разведка мне раньше доносит. Вон Валерик сейчас объяснит. — К нашему тыну... Чуть раскачиваясь из стороны в сторону, подходил отпускник, освободитель Измаила Валерик Кривенда. Он приложил пятернюк без козырки. — Вас, мамаша, приглашаю до нас исключительно, — обратился Валерик к бабке. — Вы просто цветете, года вас не берут. Определенно меня импонируете, и милицию ожидаем видеть у наших обильных столов. «Вот сволота Черноморского флота!» — восхищенно отозвалась бабка. «А ведь был такой босяк! И где ж его грамоте-то выучили?» «Вон, забойщик!» — сказал я морячку, кивнув в сторону Климаря. «Без него тебе не обойтись!» «Это я именно имею в своем усмотрении!» — сказал Валерик и, взметая клешами пыль, направился к забойщику. Клемарь облил закопченного кабанчика кипятком и, набросав сверху соломы, укрывал его теперь для лучшей отпарки. — Здравия желаем, папаня! — рявкнул Валерий к козыряем. Имею честь пригласить на семейное торжество, а также для выполнения забойных работ. Настойчиво прошу! Он нагнулся к Лимарю, сказал негромко, как своему. Корабельного спирта привез. Сам из компасов отливал. 99 градусов, а? Культурно? Видать, Попеленко научил Валерика, как уговорить климаря. Забойщик только крякнул. Известно, что каждый мастер для начала должен поломаться. И Валерик, присев на корточки, продолжал свою агитацию, нашептывая что-то как девицы. Я опасался, что Клемарь все-таки не согласится, но он неожиданно быстро дал уговорить себя. Ладно, Флоцкий, пробасил он, сделаем все в лучшем виде. Где моя обетянка, там и гулянка. Обещание как будто никто не ждал его в лесу. И к вечеру началась гулянка. Да какая! Герой морских и сухопутных сражений Валерий, как торпедный катер, пронесся по селу, Заходя в каждую хату, приглашая всех, да в таком стремительном атакующем духе, с такими неслыханными в глухорах книжными выражениями, шуточками, прибауточками, побасенками, с такой лихостью, что село на миг окунулось в забытую, уже казалось, мирную пару, когда загулявшие парубки выписывали замысловатые и развеселые кренделя. Там, где побывал Валерик, долго не смолкал смех, и воцарялось праздничное возбуждение. Работу гончарного заводика морячок просто-таки сорвал. Девчата высыпали из цехов во двор и, проводив гостя, долго не возвращались, приплясывали и притоптывали среди своих горшков и глетчиков и напивали старую, как нельзя более подходящую к случаю. «Черноморец, матенько, черноморец, выявив меня босую на морозец, выявив меня босую шей пытая, чье мороз девчина, чи немае!» В хате Варвары морячок задержался подольше, чем в других, и вышел оттуда, вытирая губы, надо думать, после чарки. Но самым поразительным успехом Валерика было то, что он приволок и установил во дворе своей хаты под грушей патефон. Самый настоящий патефон киевского производства с довольно новой, с блестящей мембранной головкой и суконной накладкой на диске. Кто и как решился достать эту драгоценность из сундучных темных глубин, было неизвестно. Считала, что ближайший от глухоров патефон находился в Мешкольцах. Кроме патефона, Валерик раздобыл новенькую грампластинку, и не увертюру какую-нибудь, а песни Клавдии Шульженко, о которой в глухорах уже все слышали, потому что ее песни без конца напевали солдаты, когда поблизости стоял фронт. Неудивительно, что к вечеру во дворе у кривендихи У стен плохо выбеленной подслеповатой хаты собрались почти все глухарчане, у кого коленки еще гнулись. Из старых досок и кольев, вбитых в землю, соорудили столы и лавки. И вышло совсем хорошо, по довоенному, когда один хозяин мог принять в саду сотню человек, не забывая оставить местечко для случайных гостей. И словно решившись полностью дорисовать мирную картину сельского празднества, появился случайный гость. Но это произошло позже.